Глава 24. Зной или стужа, день или ночь, доктор торопится детям помочь. Ночью мне приснился страшный сон. Будь-то я весь в грязи и надо лезть на большую гору. Я лез, лез, лез, все выше и выше, и не смог удержаться, упал лицом в грязь и проснулся. Было тяжело дышать. При каждом вдохе между ребер будто протыкало ножом. Я попытался закутаться в спальник, но теплее не стало. А потом меня начало трясти. Когда мне было 9 лет, я болел каким-то жутким гриппом. Меня так лихорадило, что даже зубы стучали. Температура была за 39, а ноги ледяные. Мама тогда сказала, это значит, что температура продолжает расти и вызвала детскую неотложку. Врачи приехали, сделали мне укол, и я уснул. Здесь не было ни мамы, ни врачей». Я долго пытался согреться, но все-таки заснул уже под утро. Проснулся я, когда было светло и пахло костром, а мне все еще было нехорошо. Я выпался с шалаша и пошел к костру, а потом вдруг словно лицо холодным ветром обдало, и я перестал чувствовать свои ноги и вообще провалился куда-то. Я летел на дирижабле, он был громадный, как небо, а я лежал в гамаке, подвешенном под брюхом дирижабля. Гамак качался туда-сюда, убаюкивая, не давая заснуть одновременно. Было очень холодно, в небе всегда так. Я попытался открыть глаза. Не было никакого дирижабля, над головой качались кроны деревьев. Глаза болели, я их закрыл и стал прислушиваться. Кто-то тихо бормотал рядом. А потом меня вдруг осенило. Какой я дурак! Я ведь все это время мог позвонить отцу. Надо только найти телефон. Здесь обязательно должны быть телефоны-автоматы. Я вошел в тесную кабинку и набрал номер. «Алло?» — послышалось из трубки. Такой знакомый, чуть хриплый отцовский голос. «Папа, это я. Ты где?» Я обрадовался, все так просто получилось. «Андрюша, ты как смог мне позвонить?» — встревоженно спросил отец. «Я из автомата. Когда ты приедешь? Я соскучился». У меня неожиданно перехватило дыхание. «Скоро, гусенок, скоро. Как ты там?» Отец, казалось, тоже говорил с трудом. «Тут плохо». Я во дворе с пацанами подружился, но все равно иногда деремся. И мама целый день на работе. «Папа, приезжай, да?» «А как мама?» «Мама, нормально. Папа, а твоя командировка когда кончится?» «На днях. И я приеду. Папа, если ты не приедешь, я найду тебя сам. Поэтому приезжай.» Я хотел еще поговорить, но телефон вдруг закачался и улетел далеко в темноту. Раздался чей-то голос. Быстро в дом его, остальные пока во дворе. Об зубы ударилось что-то твердое, наверное, ложка, и горькая жидкость обожгла горло. И я провалился глубоко-глубоко в мягкую перину. Она была такая мягкая и зыбкая, что я проваливался все глубже и глубже. Потом я открыл глаза. Было темно, только в дальнем углу над столом горела тусклая лампочка. За столом сидел худой мужчина с длинными темными волосами. Он точил нож. Я испугался, хотел убежать, Но он понял, что я на него смотрю, отложил нож в сторону и тихо спросил. «Ну что, очухался?» Я хотел ответить, что уже совершенно здоров, но только прохрипел что-то и опять провалился в темноту. Даже в том холодном небытии воняло какой-то тошнотворной едой и меня мутило. А потом просто наступила полная тишина и темнота. Что-то щекотало нос. Под веки пробивался яркий свет. Я лежал и боялся открыть глаза. И вдруг почувствовал, что у меня ничего не болит, что дышать не больно и что все хорошо. В окно светило утреннее солнце. Я решил, что это все-таки утреннее солнце. Во-первых, всегда просыпается утром. Во-вторых, таким радостно ярким солнце бывает только утром. Тоненький лучик просочился сквозь занавеску, и в нем играли пылинки. Я попробовал подняться. Это удалось мне с большим трудом. Словно я много дней бежал без остановки, и теперь от каждого движения болели все мышцы. У кровати стояли тапочки-шлепанцы. Я обсунул в них ноги и, качаясь, поплелся к двери. Там за дверью раздавались звуки, спокойные и мирные. Я открыл дверь и вышел на высокий порог дома. Он спускался пологими ступеньками в большой двор. Во дворе кипела жизнь. В дальнем углу забора в три шеренги построились зомби, как на детском утреннике. Передняя шеренга сидела, а две стояли одна над другой. Видимо, они забрались на какие-то лавки». В общем, они играли в хор, сомнений не было. И не просто играли, а даже пели. Но это они так думали, что поют. Дятел вон тоже думает, что поет. Дирижировал ими какой-то зомби в шляпе с обвисшими полями. Он держал двумя пальцами веточку и рывками водил ей в воздухе. А зомби тихо-тихо, еле слышно, подвывали ему в такт. Им так это нравилось, что некоторые даже закрыли глаза и запрокинули бледные лица в небо, словно прислушиваясь к небесам. Слева от крыльца на лавочке, пристроенной к стене, сидели Юрка юрка-столиком и ели бутерброды с колбасой. Она была нарезана тонкими кружочками и пахла так, что мне казалось, они жуют прямо перед моим носом. А с другой стороны порога, в тени большого дуба, сидел бюрер. Перед ним в воздухе висели шахматы. Он играл с тем самым черноволосым мужчиной, которого я видел в доме при свете лампочки. За игрой наблюдали кровососы и полтергейст. Полтергейс все так же теребил в руках веревочку и не спускал глаз с фигур. А неподалеку, возле колючих кустов, прыгал Бруно, делая вид, что он на кого-то охотится. Судя по сумбурным прыжкам, охотился он на кузнечика. Все происходило в практически в полной тишине, только вытье зомби еле угадывалось. «О, выздоровел!» Юрка увидел меня и оторвался от своего бутерброда. Юркин голос сработал, словно переключатель звука. Залаял Бруно. Зомби, обрадовавшись мне, вдруг заорали, словно пели гимн, зурчали кровососы. И даже бюрер, глянув на меня мельком, удовлетворенно рыкнул. Иду оставил своих старших товарищей, прибежал ко мне и стал дергать за рукав. «Да не налетайте, тоже мне обрадовались», — сказал мужчина с длинными волосами. «Андрей, пошли в дом, я должен тебя осмотреть. Но, думаю, все уже позади». Он подошел ко мне и, обхватив за плечи, повел в дом. «А вы доктор?» Не знаю, зачем, спросил я. Нет, я врач, улыбнулся он. Ну-ка, дыши. Он осадил меня на кровать, задрал майку и приложил холодный пятачок прибора, которым всегда врачи слушают легкие. Ну, неплохо, считай, все прошло, удовлетворенно сказал врач. А что прошло? У тебя была крупозная пневмония. В зоне она проходит по-особому, совершенно не так, как бывает на Большой Земле. Ну что, Андрей, тебе очень повезло. Спасибо твоим друзьям. «А я ничего не помню. Дядя, а где мы вообще? Меня Тимур зовут. Мы у меня дома», — сказал он. «Тимур? Это у вас нет антивируса?» Я вдруг вспомнил старый разговор папиных друзей с бабушкой. А Тимур посмотрел на меня очень внимательно и совсем без улыбки. А перед этим он все время улыбался. «Так». Он сел на табуретку, которая стояла рядом с моей кроватью. «Ты кто, мальчик?» «Я Андрей. Андрей Малахов». «Андрей Малахов? Что же они...» Казалось, мои слова его просто ошеломили. «Что же мне твои друзья несли? Проклад, стрелка и какие-то коды? Ты ведь за отцом пришел, да? Скажи мне». Я только сейчас увидел, что волосы у Тимура все черные-причерные, но одна прядь совершенно белая. Я решил не врать и не придумывать, и рассказал все. С того самого момента, как мы уехали в Минск, как появился дядя Саша. Как я ездил к бабушке в Москву, про то, как я узнал, что мой отец – стрелок, ну, если точно, тераторы, и про то, что он не совсем пропал, и про то, как тетя Клава и дядя Герман приходили, и что именно от них я узнал про антивирус. «Твой отец никогда не был стрелком. Стрелок – один из уродов зоны. Но ты уже, наверное, успел понять, что самые страшные создания в зоне – это люди. А вы, папу моего, когда видели? Ну, позже всего». Вот когда его пропавшим объявили, тогда я и видел его в последний раз. «Он погиб?» — у меня дрогнул голос. «Еще не придумали такой зоны, чтобы в ней Вадим, отец твой, погиб. Он исчез, и я думаю, не просто так. Так он точно не стрелок? Я со стрелком даже по рации говорил. Он правда тоже сказал, что я не его сын». «По какой рации?» — со стрелком Тимур очень удивился. Но я к свободе пришел с ребятами, но ну и сказал, что...» Так, подожди. Охрану янтаря ты с приятелями завалил? Да нет, мы их просто... Ну... Да. А что, они в самом деле в плен меня взяли? Ясно. Я так понимаю, что именно ты со своей командой шел с севера зоны, моча всех и вся на своем пути. Мы только плохих. В смысле, воевали только с плохими. Как ты похож на отца, именно сейчас в уверенности, в собственной правоте. Хотя, конечно, по большому счету нельзя отрицать, что ты прав. А ты... «Ты, мать, предупредил?» «А она думает, что я в пионер пионерлагерь, ну, в лагерь отдыха поехал. А твои приятели своим родителям что сказали?» «А я откуда знаю?» — уныло протянул я. «Так, в общем, я вас проведу на юг. Вам здесь нечего делать. Я мало верю, что ты сможешь выжить всю зону, хотя по повадкам можно предположить, что ты способен и на это. Но тебе надо отсюда уходить». Тимур говорил очень строго, я понял, что он заставит нас сделать именно так. «Зачем? Я отца должен найти. У меня прямо комок в горле застрял. Ведь вы тоже. Но почему? Вы же с ним товарищами были. Нельзя так бросать в беде товарища. Нельзя. А есть такие ситуации, когда ничего нельзя сделать. Ничего. Ты понимаешь? Твой отец исчез. Просто исчез. И зомби это видели. Но ни один из них не смог ничего внятного сказать. Лопочет что-то про колесо обозрения. Но чего они только не лопочут, когда возбуждены?» «Ты думаешь, я не ходил к тому колесу? Отец твой сделал что-то такое, что никто понять не может. Он исчез. Понимаешь? Исчез. Похоронил Семецкого. Не попросил помощи ни у кого из местных. Ну, тут я его понимаю. И исчез. Отведите меня к тому колесу, хорошо? Зачем? Хотя давай договоримся. Я тебя отведу. Но потом я тебя поведу дальше, на блокпост. И ты поедешь к маме. Договорились?» Тимур даже кивнул, словно сам с собой договорился. «Я тебе обещаю», — продолжил Тимур, — «я сделаю все возможное, но отца твоего найду». «А почему до сих пор не сделали?» — тихо спросил я. «Почему не искали его столько лет?» «Ну?» — тут Тимур явно смутился. «Я ничего не могу сейчас сказать. Может, когда ты вырастешь, поймешь?» «Взрослые, когда не знают, что сказать, всегда говорят. Вырастешь, поймешь. Я уже понял, что ничего мне Тимур не скажет. Ты не прав». Внутри зоны я ничего не могу узнать. И выйти тоже не могу. А вы пробовали? Мне хотелось с ним поругаться. Мне не надо пробовать. Казалось, что Тимур очень сдерживается, чтобы меня не стукнуть. Но если ты думаешь, что такая моя попытка поможет найти твоего отца, давай пойдем. Только тебе потом с этим жить. Договорились? Договорились!» Почти крикнул я. «Не боюсь я ни с чем жить. После того, как я живу...» «Да сколько ты там прожил?» Ладно, хорошо, Тимур кивнул. Надо тебе выздороветь окончательно и пойдем. Да я себя совсем нормально. Вот тут ты со мной не спорь. Я врач, а ты пациент. Быстро в постель. Разбегался. Тимур подтолкнул меня к кровати. А я уже стал осматриваться в поисках одежды. Пришлось лечь. И сразу загудели ноги, словно я пробежал сто километров. Тимур дал мне какое-то лекарство, жидкое и противное. И я сразу заснул.